Глава 34. Давид находился на борту зафрахтованного чартера, когда раздался звонок. Он принял вызов от Валентины Петровны. Сбивчивый голос тетушки просил срочно вернуться домой. Адель увезли в клинику с острым приступом аппендицита. Черт, он не мог оставить жену одну, только не в этот раз. Адель должна проснуться и увидеть родное лицо слишком долгожданная беременность для нее и для него. Ради этого он готов перевернуть мир. Давид выругался, так не кстати. Павел оставлен в офисе за всеми присматривать, рейс не отложить. Сумма, выведенная бухгалтером на счета в страны, где их не достать немалое. беспродажные шлюхи их не вернуть. Нужны железобетонные аргументы поверить в смерть негодяев. Оставить их жить на деньги холдинга, потерять репутацию. Толик, остаешься за главного. Носом рой, но найди и доставь мне тварей. Или стопудовое доказательство их смерти. ДНК его мамочки и матери-суки здесь. Он положил на колени заместителя начбеза увесистую папку. Тут собрано все, что есть на данное время. Проработай все адреса и списки людей. Поставь раком город и деревни в округе. Без результата не возвращайся. Понял, шеф, не подведу. Давид сверлил взглядом здоровяка, предупредив грозным рыком. Ошибка будет дорого тебе стоить. Знаю. Он несся в клинику по дороге, договариваясь о лучшем хирурге и консультациях со специалистами. Беременность должна быть сохранена. Второй потери. Адель не переживет. Не поможет даже Мирошка, что сегодня впервые ночевал в собственной детской под присмотром няни. Все лучшее для лучшей девочки на земле. Скажут отдать ей всю кровь, сам воткнет в вену катетер. Он шел по длинному коридору в направлении операционной. Адель должна знать, что муж рядом, и чувствовать его энергетику. «Давид Сергеевич, дальше нельзя», – преградил путь главврач клиники. «Не переживайте, с женой все будет хорошо, беременность сохраним. Операцию проводят способом лапароскопической аппендэктомии. Давид свел брови в сплошную полосу. «Мне это ни о чем не говорит, простыми словами можно?» «Всего три небольших разреза, и заживление пройдет намного быстрее, и осложнений не должно быть». Он нахмурился. «Не должно быть неприемлемо. Никаких осложнений. Ей выносить беременность нужно и родить. Все будет хорошо. Привезли вовремя. Молодая, здоровая, все пройдет хорошо». Администратор решил лизнуть щедрого на благодарность клиента. «Даже шрамы не будут омрачать ваш взгляд». Давид смерил улыбающего из по недоуменным взглядам. За кого он его принимает? За папика, купившего себе Барби? Он процедил не в силах быть вежливым. «Мне не нужна эстетика. Буду любить каждый шрамик жены, обеспечьте ее здоровье». Самый длинный час в жизни Давид провел, прислонившись затылком к стене. Время для него остановилось, думать ни о чем, кроме жены, не мог. Оставалось лишь вспоминать события последних дней. Адель прошла через сеанс гипноза. Теперь она точно знала, что измены не было. Давид лежал на столе в трусах, лицом вниз. Бинси на самом деле была в шортах и топике. Возбужденный мозг нарисовал тогда совсем другую картинку, наложив два события одно на другое. Извинение было долгим и очень приятным. Он улыбался, вспоминая подробности. Несколько оргазмов друг другу в подарок. Давид не снимал своей вины, не досмотрел, не объяснил вовремя свое состояние. Больше такого не повторится. За Мирона пришлось повоевать. Оставить его в руках родственников стоило хороших денег. Сегодня утром Адель выносила мальчика из роддома в статусе мамы. Младенец не был усыновлен, а являлся ее с Давидом законным сыном. Виски ломило, ужасно хотелось спать. Напряжение последних дней давило усталостью, и вот новое испытание. Он бросился навстречу врачу, вышедшему из операционной. «Давид Сергеевич, операция прошла штатно». Без осложнений. Можете быть спокойны. А беременность? Узнаем через несколько дней. Я сделал, что должен был. Теперь все зависит от вашей жены. Спасибо огромное. Давид сиял, уверенный, что все будет хорошо. Она боец, хоть и кажется хрупкой. Обращайтесь в любой момент, я ваш должник. Адель открывала глаза с улыбкой. Запах парфюма Давида, смешанный с ароматом чистой кожи, заполнял комнату. Кисть ее правой руки зажата между большими ладонями. Пальцы целуют теплые губы. «Ты...» – прошептала она чуть слышно. Ждала кого-то другого. Давид улыбался. «В этот раз тебе от меня не сбежать». И не хотела. Нежность при взгляде на бледную, беззащитную жену накрывала с головой. Решил подстраховаться на всякий случай. Сердце учащенно билось в широкой груди от страха, что мог больше никогда ее не увидеть. «Думала, ты улетел». Слабым голосом, с виноватыми нотками. В такие моменты он готов был вывернуться наизнанку, чтобы защитить ее, обогреть, внушить уверенность в собственных силах. Нет проблем, которые не решить удаленно, если я нужен тебе. Очень. Давид задохнулся, целуя тонкие пальчики, боясь прикоснуться к пересохшим губам. Я рядом, а дома тебя ждет сын. Адель расплылась в улыбке, выговаривая слова, с которыми он был согласен. Все, что от жизни нужно. Через три дня Давид разговаривал, сидя в машине перед больницей. Точно проверили все? Да. Трупы сильно обгорели. Бухгалтерша выбросила взрывом из машины. Сидела сзади, была не пристегнута. У Сергея оторвало безымянный палец с кольцом. ДНК совпало. Тело сгорело до костей. Здесь его мать. Она увезет останки в Москву. Помощник монотонно перечислял события. Палец забрали у суд медэксперта за хорошую сумму. Сделает потери улики, в отчете все отмечено. В городе его нет, у кого останавливался, признали кольцо. Машина его, шеф, это точно он. Кто убрал, за что? Отказался платить большой проигрыш в подпольном казино, увел жену у местного криминала, пытался свалить из города. Криминалитет разобрался. Все подтвердил его человек. Думал, в машине с козлом будет жена. Сделали его ребята, в багажник подложили канистры с дизелем. Полыхало долго и ярко. Давид долго думал, прежде чем распорядиться. Все адреса, клички запиши. Фиксируй любую мелочь. Попробуй выкупить у следаков фотографии с места происшествия. Как ведет себя его мать. Убито горем. Это невозможно сыграть. Все услышанное могло быть правдой. Так похоже на Сережу. Переспать с чужой женой, проиграть деньги и свалить. Странное чувство недосказанности не давало забыть произошедшее, как страшный сон. Если бы он находился там сам... Сделайте все, что сказал, и возвращайтесь. Повторим анализ ДНК здесь. Хочу быть уверенным на все сто, что этой мрази больше нет на земле. Слушаю, шеф. Он смотрел на окна палаты жены. Там его ждут. Попрощаться и ехать домой к сыну. Дела в офисе подождут до завтра, все в этом мире не стоит одного поцелуя Аделины. Через восемь месяцев. Милая, дыши, как учили. Собачкой. Адель металась по родильной кровати. Сам так дыши. А я что делаю? Он сопел, для наглядности вытащив язык. Если бы сейчас Давида видели те, кто стоят за его бизнесом, компаньоны могли не понять. Давай, милая, давай, тушься повторял он за акушеркой, от напряжения чувствуя боль в паху. «Еще немного, полное открытие, давай, милая, поднажми!» Давид промокнул лицо жены салфеткой, опасаясь, что еще немного и грохнется в обморок. Мужчина, не один раз смотревший в лицо смерти, не ожидал, что ждет его, когда опрометчиво подписывал договор о присутствии во время родов. «Милая, давай уже сделаем это, а?» Умоляющий взгляд стальных глаз гипнотизировал карамель жены. Адель дернулась на секунды, забыв о боли. Ради того, чтобы увидеть Давида таким, стоило родить тройню. Дочь была полностью солидарна с мамой. Аделина почувствовала облегчение вместе со словами Акушерки. «Ну вот и молодец! Такую красавицу родила!» В руках женщины появился младенец, перемазанный кровью. Сердце Давида пропустило удар. «Люблю тебя!» Первое признание вслух прозвучало для Адель неожиданно. А Давид не заметил, как сделал это. Их золотая долгожданная принцесса не нуждалась в шлепке по попе. Она заголосила во всю силу разворачивающихся легких, оказавшись на воле. Он уронил мускулистые руки, взирая как завороженный на перепачканное тельце самого огромного счастья в жизни. Сердце колотилось с удвоенной силой, жесткие губы дрожали, слезы бороздили щетинистые щеки. Его дочь не могла быть тихоней. Он смеялся, слушая громкие претензии Вари к жизни вне уютного тела мамы. «Папа, возьмите дочь!» Голос врача вывел Давида из прострации. Он сделал, как показывали на обучении родителей. Легкое тело младенца заняло место в кольце мощных рук. Дочь закряхтела, недовольно, свидя брови в полосу. Он обомлел, роняя челюсть. Собственная копия чуть приоткрыла веки и смотрела смутными светлыми глазками на папу. «Видите, на кого похожа? На меня. Ни один суд не отсудит», – приговаривала Акушерка. «Оттуда никто не пойдет», – проворчал он, любуясь сморщенным сокровищем. «Дай мне ее», – просила Адель, протягивая дрожащие руки. Невыносимая боль уступила место невероятной нежности, всепоглощающая любовь накрылась головой, делая мир вокруг невероятно ярким. Теперь приложим ее к груди, посмотрим, насколько голодная, кормить позже». Маленькие губки сомкнулись вокруг розового соска, жадно втягивая молозиво. «Какая крепкая!» «Вся в папу!» Адель млела, улыбаясь сквозь слезы. Гордость переполняла душу, она смогла, сделала это наперекор всем прогнозам. Давид смотрел на них, открыв рот, не в силах наглядеться на двух самых красивых женщин на земле, его девочек. Ничто в жизни не заставит забыть это мгновение. Ради него стоило вынести все испытания. «Мироша, посмотри на сестренку!» Давид обернулся. В дверях стояла Валентина Петровна с внуком на руках. Старшая копия папы тянул руки к матери. «Валентина, не торопись, сейчас выйду и сменю тебя». Не смогла удержаться. Слезы катились из серых подслеповатых глаз. Семья Соломатиных... Дружно ревела, встречая еще одного представителя фамилии. За окном закончился дождь, отмывший до чиста неба. Яркое семицветие дугой растянулось над горизонтом. Первая радуга года, когда родилось 3 килограмма пятьсот грамм живого счастья для папы.